Глава вторая. На следующий день Реми осторожно прокрался на кухню фермерского дома. По телевизору шла кулинарная программа, и на экране появился Гюсто, дородный знаменитый шеф-повар. Он был занят готовкой очередного шедевра. Старушка, которая жила в доме, спала убаюканная сиянием экрана. Реми с восторгом уставился в телевизор. Как крыса Реми знал, что ему полагается ненавидеть людей, но в них было нечто особенное. Они не просто выживали, они открывали неизвестное, создавали новое. Достаточно посмотреть, во что они могут превратить обычные продукты. Со своего местечка на столешнице Реми заметил сильно потрепанный экземпляр книги Гюсто. Готовить может каждый. Выставленный около духовой печи. И к его восторгу прямо рядышком стояла тарелка полная недоеденных сыров и фруктов. Бинго, подумал Реми. Прекрасная кухня похожа на музыку, которую можно попробовать на вкус, на цвет, который можно уловить обонянием. Говорил с экрана блестящий шеф-повар. Вокруг тебя сплошное изящество. Нужно лишь быть наготове, чтобы его запечатлеть и сохранить. Рэми потянулся к сырной тарелке и выбрал небольшой ломтик. Он закрыл глаза и надкусил его. О да, вкуснятина! Гюсто был прав! Все еще не проглотив сыр, Рэми протянул лапку и подхватил кусочек яблока. Он сделал укус и едва не прослезился от удовольствия. Каждый вкус сам по себе был уникален. Но стоило только совместить один с другим, и получалось нечто новое. Но Рэми был бесцеремонно возвращен к реальности, когда старушка внезапно поднялась и включила лампу. Она не спала. У крысы перехватило дыхание. Рэми молнией кинулся к окну и выскочил наружу. Однако он не мог не вернуться, чтобы напоследок окинуть взглядом к кухню. Теперь это была его кухня. И теперь это была его тайная жизнь. Единственным, кто знал тайну Реми, был его брат Эмиль. Однажды на закате дня, когда Реми спешно несся через поле позади дома, он наткнулся на Эмиля, копающегося в каких-то отбросах. «Пссс, эй, Эмиль!» — позвал его брат. Эмиль остановился, вытянув остатки чьего-то завтрака из бумажного пакета. «Я нашел гриб!» — воскликнул Рэми. «Пойдем!» — сказал он старшему брату. «Ты ловко прячешь еду! Помоги мне спрятать это!» Эмиль поволок за собой грязный коричневый пакет, в то время как Рэми шел прямо, лелея в руках свой гриб. Вдруг внимание Рэми привлек богатый, завораживающий аромат, появившийся словно из ниоткуда. Мог ли он доноситься из пакета, который тащил его старший брат? Что у тебя там? – спросил Рэми у Эмиля и тут же исчез внутри пакета. Ого! Довольно усмехнулся он. Сыр! Ты нашел сыр? И не абы какой сыр, а сам том де Шевр де Пай. Он будет прекрасно сочетаться с моим грибом и и. Рэми огляделся и заметил именно то, что ему было нужно. Размарин и сладкие травы. Он нахватал по полной лапки и того и другого. Эмиль не совсем понимал, что ему и думать об этом. Ну, положи это в общую кучу, наверное, сказал он. А потом мы, ну. Реми уставился на брата, не веря своим ушам. Мы же не будем смешивать это с отбросами. Это же нечто особенное. Эмиль был ошарашен. Реми были известны правила так же хорошо, как и любой другой крыси в их клане. Но мы же обязаны вернуться назад до заката солнца, сказал Эмиль. Иначе папа, Эмиль! воскликнул Реми. Затем сделал глубокий вдох и постарался вернуть себе самообладание. Это целый мир невероятных и нераскрытых возможностей. Мы должны это приготовить. А вот как именно мы будем готовить? Это уже вопрос серьезнее. В тот самый момент Реми взглянул на фермерский дом и заметил на крыше трубу, из которой валил дым. Он улыбнулся. О да, бежим! Уже скоро братья сидели на крыше дома. Эмиль уставился на Реми, не зная, как объяснить себе все происходящее. Реми нанизывал грибы и сыр на шпажку из гнутой проволоки. которую держал над дымоходом. Тут где-то вдалеке сверкнула молния. Вскоре раздался громовой раскат. Приближается буря, нервно произнес Эмиль. Слушай, Реми, может нам не следует стоять так близко к... Но Эмиль опоздал с предупреждением. Вспышка, разряд молнии ударил в антенну на крыше и в железную шпажку, которую держал Реми. Электрический разряд сбил братьев с крыши прямо в лужу. Они лежали в ней, мокрые, сраженные молнией, и их наэлектризованный мех стоял дыбом и дымился. Эмиль не особо удивился тому, что Рэми вытянул шпажку перед собой так, чтобы его драгоценный грибочек остался сухим. Гриб же приобрел любопытную вздутую форму. — Ох, ну надо же! — простонал Рэми. Затем он надкусил свое блюдо. — Эм... Ты просто обязан это попробовать. Реми причмокнул губами от восторга. Есть у него особенный привкус, не находишь? Как бы ты назвал этот привкус? спросил он у брата. Привкус молний, предположил Эмиль. Вот именно, молнии, воскликнул Реми. Его разум горел. Он сделал еще один укус. Я знаю, чего не хватает. Шафран, немного шафрана и блюдо готово. И、почему у меня чувство, что начал Эмиль, но закончили предложение а они ву Нисон. Он есть на кухне. Эмилию совсем не понравилась, как прозвучала эта идея. Расслабься, сказал Рами. Это обычный вечер. Старушка наверняка дремлет перед телевизором в это время. Давай. И поскольку Эмиль был заботливым старшим братом, он последовал за Рами. в дом. Но в глубине души он знал, что добром это не кончится.